Третье. Куртизанки тоже имеют свою историю. От Аспазии, подруги Сократа и Перикла, до Матильды Кшесинской. Все они заслуживают внимания, как характерные признаки века. Правда, самое назначение куртизанок имеет дурной привкус. Но мы не будем утомительно нравственны. Природа вещей самостоятельно сама по себе. Времена же теперь изменились, и вместо мадам Рикамие, проповедовавшей науке, появились наглые нана, -на, от которых уже не требовалось никаких проповедей. Да и зачем Бакинскому Монташеву тонкие афоризмы Софокла? Ему бы так попроще. Буржуазия создала новый тип куртизанок, пустых и пошлых кукол со слабыми мышцами тела скудным разумом и даже нечиславных тщеславных. В моря выплывали чудовищные дредноуты, громыхала круповская броня, над Парижем парили почти из косточек и пуха тончайшие паутинки аэропланов. Капитал сосал кровь земли, вгрызаясь в ее толщину. И в этом мире, железном и тревожном, Воротилам этого мира уже некогда было выслушивать глубокие рассуждения о Спазии. Первая любовь мышецкого Лиза Бакунина давно уже в Севастополе, чужая и далекая. Он помнил еще ее мать, веселую вдову, которая однажды вернулась из-за границы с девчонкой, воспитанницей, как было принято называть «приблудных детей дворян». Сережа Мышецкий был тогда подростком, заглядывался на закаты солнца и собирал гербари тверской флоры. До него доходили малопонятные слухи, но он не придавал им значения. Воспитанница жила в комнатах наравне с Лизой, как барышня. Потом, по смерти госпожи Бакуниной, родичи быстро спроводили воспитанницу на скотный двор а затем Лиза, выйдя замуж, исправила жестокость родичей, устроив барышню в какой-то дешевый швейцарский пансион, подальше от России. Там-то и затерялись ее следы. И вот, как выяснилось сейчас, она выплыла в Европе под именем блестящей Ивоны Бурже и мимо всех условий света стремится до утраты сил как беззаконная комета в кругу бесчисленных светил. Мышецкий уже не удивлялся первому вопросу Ивоны Бурже, когда она спросила его об овсах. Это еще говорил за нее скотный двор в усадьбе Примухина, а остальное довершило мещанское образование за штатного пансиона в Швейцарии. Однако князю с Ивоной было легко и забавно, как в свое время с Андрюшей Легашовым, обернувшимся вдруг провокатором. И что самое главное, никакого флирта, даже намека на увлечение. В этом была сила Сергея Яковлевича. Кстати, он сделал для себя открытие. Ивона была глупа. Но это скрашивалось добротою души ее. Она ничего не жалела. Однажды, когда он упрекнул женщину за неумеренные расходы, за этот маленький двор, составленный из паразитов, который она кормит и одевает за счет своего тела, в ответ она сказала так. «Но я же обязана много тратить. Если не иметь собственного отеля, какая же будет цена мне? А чего стоят дамы-компаньонки?» Наконец, я имею лишь два автомобиля. Я одеваюсь только в френа и дусе. Обязана же я бывать на скачках. И как же я покажусь в обществе, не будь у меня матери? — Какой матери? — поразился Сергей Яковлевич. — О, да у меня их несколько по разным странам. В нашей профессии никак нельзя быть одинокой. Присутствие матери облагораживает меня. «К тому же очаг семьи...» «Одной плохо...» Сергей Яковлевич брезгливо отряхнулся. «Ну, — сказал, — это уже выше меры моего понимания. Профанация любви — это еще куда ни шло. Но профанация любви материнской — это что-то дикое, и... Прости, как ты можешь?» Однако это резкое объяснение не испортило добрых отношений. Ивона Бурже была очень рада, как это ни странно, встретить сородича Бакуниных. В ее изглоданной жизнью памяти еще остались ромашковые поля за Вышним Волочком, напевы полей и лесов Валдая. Но все это было уже так далеко, так невозвратно потеряно, что нагоняло на женщину только тоску и грусть. «Выгони Монташева», — сказал ей Сергей Яковлевич. Старый семейный человек в красной феске, вздыхая, убрался. Мышецкий отложил свой отъезд и превратился в наблюдателя, активного. Он вмешивался и поражался тому, что его вмешательство в эту чужую жизнь — не притила избалованной женщине. Он даже сортировал ее наряды перед выходом. Оденься проще. Туника и сандалии. Вот так. Античность сейчас это модно. Следи за Осейдорой Дункан. Ай, сними и сандалии. Босая женщина с большой нижней губой, вялой и бледной, выступала перед ним как видение нездешнего мира. «О, судьбы!» В один из уютных вечеров его на бурже призналась. «Меня приглашают в Россию. Ехать ли?» Сергей Яковлевич равнодушно ответил. «Мол, э, поезжай». «Ты знаешь Владимировичей?» – спросила женщина. «Еще бы не знать. Кто не знал эту свору сыновей великого князя Владимира?» порожденных от принцессы Марии Мекленбург-Шверинской. Было их три брата – Кирилл, Борис и Андрей. И не было при дворе более презренных, чем эти братцы Владимировичи. Распутники и воры, они прилипли к телу России и сосали ее, как гнусные пиявки. Мышецкий даже не стал допытываться. Кто же именно из трех Владимировичей желает видеть Ивону Бурже при своей особе? В конце концов, безразлично. И пусть его это не касается. Он только вспомнил вдруг Иконникова. Но если, как рассказывал мне господин Иконников, «ты взяла, бог знает, сколько лишь за разговор с ним, плюс жемчужина», то великий князь, член императорской фамилии. Подумай, Ивона, даже не дослушав, непритворно оскорбилась. Я умею быть и бескорыстной. Мы уже пятый день разговариваем, князь, и ты истратился только на кучеров. Но великий князь на то и создан, чтобы носить для нас золотые яйца. Это правда, и не хотелось продолжать разговор далее. «А есть ли в этом доме самовар?» — спросил Мышецкий. Самовар в доме нашелся. Но вот беда. Не могли раздуть его. Кое-как приготовили чай. От близости самовара лицо Ивоны Бурже раскраснелось, оживилось. И теперь она напоминала князю простую русскую бабу. Вот бы еще геранина окошко, полотенце с петухами. Да липовый мед, янтарно-желтеющий в блюдце. Да чтобы знойно жужжала пчела, запутавшись в занавесках. Да чего же она была похожа на эту прекрасную Ивону Бурже, о которой слагались легенды. Баба, эх, рассупонится бы, распустить бы цы Ехать или не ехать, спрашивала капризно. — Скажи, князь. — Ну, поезжай, — равнодушно отвечал Сергей Яковлевич. — Убыток, — сказала Ивона по-русски. — Всюду убыток. — Поедем просто, как все люди, — заметил Мышецкий. — Вагон на двоих я могу себе позволить, — выпитила губу Ивона Бурже. — А в остальном ты прав. Античность, готика. На то мы порешили. Пусть будет античность, быть и готики. А на выходе из дома Ивоны случилась непредвиденная неприятность. Какой-то нахал поднял руку над фотоаппаратом, заранее уже поставленным на треногу. «Газета Фигаро оказывает вам честь! Спокойно, месье!» Мышецкий в ужасе от такой чести заслонил лицо руками. На следующий день с опаской раскрыл газету. Вот он, большая фотография и лицо под ладонями. А внизу подпись, весьма примечательная. «Эти руки ласкают прекрасную Ивону Бурже. Имя счастливца пока не установлено». «Да провались вы все!» Но зато русские биржевые ведомости были осведомлены гораздо лучше французов. Под скобрезной рубрикой «Последние слухи и сплетни» Сергей Яковлевич прочёл о своей персоне следующее. «А наши не унывают. На парижском небосклоне восходят и падают тусклые российские звёзды. По слухам, известный нефтепромышленник А.И. Мов потерпел фиаско в любовных делах и место очередного куртизана при известной кокотке Ивоне-Бурже перешло по наследству опять-таки к нашим. Некий князь Мышецкий отныне на Париж смотрит, и Париж им любуется. Редакции было бы любопытно знать, не тот ли это князь Мышецкий, что в конец разорил мужиков в Уренской губернии. А если это тот, то мы рады. Мужицкие деньги сложены к ногам не последней женщине в Европе. В этой заметке была ложь. Никаких мужиков он не грабил. Деньги транжирил свои. Но все равно было очень обидно. В обратной дороге, в которой каждый ехал по своим делам, был только один момент, очень остро резанувший по сердцу. Они стояли с Ивоной возле окна, когда поезд плавно миновал границу. Угасло вдали прусское рыканье, проплыл мимо длинный перрон пограничного Вержболова. Начиналась Россия, милая Россия. Сергей Яковлевич сбоку поглядел на Ивону Бурже. Женщина приникла к стеклу окна, нос и губы ее были сплюснуты, как у любопытной девчонки, а по щеке медленно сползала слезинка, и князь отшатнулся прочь от окна. Кто я? Что я? И в кого верую? Так они и приехали.